Дополнение. Несмотря на то, что история в целом рассказана, я решил написать еще две специальные главы, косвенно связанные с темами книги. Глава 30. Незнайка в стране богов. Возможно, об этом и не следовало вести речь вообще, настолько маргинальными кажутся последующие истории. Однако часть энтузиастов-шамбалистов пустилась в откровенные мистификации, и создание исторических документов, которые способны ввести в заблуждение исследователей, направив их по ложному следу. Так в научной статье соавторов Курса и Хишикта Яков Блюмкин в Монголии, опубликованной в 2020 году в Вестнике Томского государственного университета, сообщается. В сентябре 1925 года, в соответствии с распоряжением председателя ОГПУ Дзержинского, Яков Блюмкин был назначен руководителем экспедиции в Тибете в Лхасу, задача которой состояла в уточнении географических маршрутов, поиске города богов с целью получения технологии ранее неизвестного оружия, а также революционной агитации и пропаганды. История с поиском так называемого города богов взята с авторами из книги Алексея Комогорцева и Николая Непомнящего «Аненербе и высокие технологии Третьего Рейха», 2014 год, а также из книги Леонида Ивашова «Опрокинутый мир» 2017 год. Книга Колмогорцева и Непомнящего – это своеобразная смесь разнородных материалов и слухов, курсировавших вокруг темы атомной бомбы и неких достижений нацистской науки. Книга же Ивашова, бывшего дежурного офицера-приемной министра обороны СССР Рустинова, написана в более сложном жанре. Это некий теосовско-политический трактат с элементами моральных увещеваний. Оба эти произведения цитируют некие документы, связанные с так называемой «Страной богов» и миссией Якова блюмкина Следующий же эпизод я опишу как непосредственный свидетель. Летом 2014 года, по просьбе моего коллеги в связи с подготовкой одного сценария, я посетил организацию под названием «Благотворительный фонд Якова блюмкина Учредителем его является адвокат Анатолий Борисович Аронов, президент одной юридической компании. Его офис тогда находился в Москве на Селезневской улице. Во время встречи с Ароновым мне представили петербургского писателя Юрия Гаврюченкова в качестве человека, нашедшего подлинное архивное дело Блюмкина. Про этого автора я был наслышан, знал, что он сидел в тюрьме Кресты в Петербурге, и одним из следователей, ведших его дело, был другой писатель, Андрей Кивинов, автор сценария сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». Я помню, какое поначалу сильное впечатление на меня произвел документ Гаврюченкова. Сперва я почти что поверил в то, что там написано. Однако эмоции прошли, и я увидел, что фамилия следователя, якобы ведшего это дело, черток, а не Яков, а Гранов, как должно быть на самом деле. Потом заметил, что в графе Род занятий» Последнее место службы и должность Блюнкина указано. Старший уполномоченный иностранного отдела ОГПУ, капитан ГБ. Вот только дело-то у нас происходит в 1929 году. Введение же офицерских званий в НКВД произойдет только в 1935 году, а в ОГПУ их не было вообще. Уже одно это разрушило всю эту мистификацию. Мой скептицизм только укрепился, когда, видимо, в качестве визитной карточки Анатолий Аронов подарил мне однодолларовую купюру с тремя печатями его компании с обеих сторон. Собственно, в тот момент я посчитал для себя это дело законченным. И я не представлял, что у модераторов этой истории далеко идущие планы. Спустя совсем немного времени, 6 июля того же года, то есть в день годовщины убийства Блюмкиным германского посла Мирбаха, Мне на электронную почту пришло послание от Николая Суботина, члена Союза журналистов, создателя русской уфологической исследовательской станции «Руфорс», а кроме того президента благотворительного фонда Якова Блюнкина. «Приглашаю в гости. Документов или фальшивок, я сам не могу пока разобраться, около 60 страниц. Давай вместе смотреть. Заодно поговорим о том, что интересно нам вне рамок фонда». На это я ему достаточно подробно ответил. Николай, к сожалению, уже первая страница присланных тобою документов убеждает, что перед нами откровенная фальшивка. Там есть серьезные и очевидные ошибки человека, который составлял эти документы. Первое. На листе 15 присланного документа упоминается звание Блюмкина в органах ОГПУ «Капитан ГБ». Такие звания были введены всего лишь через 6 лет после его расстрела. Постановлением ЦИК и СНК Союза СССР от 7 октября 1935 года номер 20 дробь 2256 в органах госбезопасности НКВД для начальствующего состава вводятся персональные специальные звания с приставкой «Госбезопасности». Далее на том же листе 15 он сообщает, что не имеет детей. В опубликованных документах, в том числе и в книге Велидова «Похождение террориста», Москва, 1998 год, страница 72, приводится завещание Блюнкина от 15 сентября 1928 года в связи с его опасной командировкой в Стамбул, где он упоминает своего сына Мартина. Это завещание было в тот же день, 15 сентября, передано главе ИНО ОГПУ Трелиссеру, так что сообщать, что он детей не имеет, было совсем уж глупо. Далее допрос на пятнадцатом листе датируется 29 сентября 1929 года. Но в подлинном деле Блюмкина номер 86441 имеется ордер за номером 744 от 31 октября 1929 года, выданный сотруднику оперативного отдела ОГПУ товарищу Соловьеву на производство ареста товарища Блюмкина Якова Григорьевича. Формально он считался задержанным, а не арестованным. Ордер на арест был выписан только 31 октября, пишет Филидов в книге Похождение террориста. В этом же реальном деле, выдержки из которого опубликованы Борисом Леоновым в книге ⁇ Последняя авантюра Якова Блюмкина ⁇ Москва 1993 год, страница 5, арестованный Блюмкин сообщает свой год рождения 1900. Разговор на этом был окончен но на сайте ruforce.ru эти документы представлены и на сегодняшний день, спустя много лет. В том же 2014 году выходит уже упоминавшаяся книга Камагорцева и Непомнящего «Аненербе и высокие технологии Третьего Рейха». В ней цитируются эти же самые заведомые фальшивки, но уже как часть доказательной базы. Вот один из таких примеров. Обратимся к выдержке из протокола допроса блюмкина от 29 сентября 1929 года. Следственное дело номер 99762. Вопрос. Существуют ли письменные рапорта от вас о встрече с Троцким и планах, связанных с транзитом денежных средств за кордон? Ответ. Нет, я докладывал устно. Это я могу подтвердить в научных ставках. Письменно я об этом не докладывал. Вопрос. О каких данных идет речь, части того, что вы получили в Тибете? Кратко. Ответ. В Тибете я получил сведения о гипертехнологиях, которые сокрыты подо льдами Антарктиды в подземных городах, оставшихся от прежних цивилизаций, которым сотни тысяч лет. Эти технологии недоступны нам в обыкновенном понимании. Там есть летательные аппараты, которые беззвучно передвигаются по небу с огромной скоростью, И оружие, способное за считанные секунды разрушить большие города. Там же находим и другие удивительные истории, якобы рассказанные Блюмкиным на допросе. Вопрос. Какие характеристики оружия вами были выданы немцам? Что это за оружие? Где вы его видели? Каков метод его действия? Ответ. Как я уже говорил своему следователю в командировке в Тибет 1925 года, Мне по распоряжению главы тибетского государства Далай-Ламы 13-го в подземелье были показаны некоторые так называемые артефакты – оружие богов, оставшееся на земле с 15-20 тысячелетий до нашей эры Это оружие хранится в отдельных зонах. Я подробно описывал это в своих отчетах. Всего я написал 4 отчета о поездке. Один отчет рукописный, три на пишущей машине, примерно по 20-25 листов каждый. Где они сейчас, я не знаю. Эта информация содержится на 30 и 31 листах документов Гаврюченкова-Субботина. В книге «Аненербия и высокие технологии Третьего Рейха», которая цитирует документы Гаврюченкова-Субботина, имеются даже фотографии целых томов их фейк-архива, сооруженные, видимо, для убедительности. Данная выдумка при этом не является их собственной, а подчеркнута из другого источника. Описание содержимого пещер сильно напоминают описание из книги «Пещеры древних», чьим автором является Лапсанг Рампа. К примеру, вот какой диалог ведет мудрый старец и герой этого произведения. «Усаживайся поудобнее, и я расскажу тебе немного о знании, которое мы открыли в «Пещере древних». «Пещера древних!» – восторженно вскрикнул я. Вы собирались рассказать мне о ней и об экспедиции? Не волнуйся, мы дойдем и до этого. Но сейчас я поведаю тебе о жизни и о человеке, то, что знали о них древние во времена Атлантиды». Далее, как следует из текста, мы узнаем, что Лапсангу Рампия удалось проникнуть в это загадочное место. Так и получилось, что мне, самому маленькому и наименее важному в группе, было суждено первым войти в пещеру древних. Я протиснулся вперед и завернул за угол. Я слышал, как позади меня через расселину протискивались взрослые ламы. Вдруг впереди меня блеснул свет, и некоторое время я не мог прийти в себя от страха. Я стоял неподвижно у каменной стены, не в силах отвести взгляды от фантастического зрелища, открывшегося моим глазам. Пещера казалась раза в два больше, чем внутреннее пространство Великого Собора в Лхасе. И есть пещера пещерах Рампы и чудо оружия древних. Перед нами промелькнули ученые, трудившиеся в лабораториях над еще более смертоносным оружием, создавая все более мощные бомбы, чтобы сбросить их на головы врагов. Но кто же этот лама Лапсанг Рампа, посетивший пещеры в юном возрасте? Оказалось, что автор книги «Пещеры древних», называвший себя Лапсангом Рампой, вел образ жизни тибетского буддиста, при этом умело скрываясь от журналистов. Первое его сочинение «Третий глаз» появилось на книжных прилавках Англии и США в 1956 году. Книга начиналась со слов «Мой отец был одним из лидеров в тибетском правительстве. Его семья, как и семья моей матери, принадлежала к девяти самым аристократическим и влиятельным семьям Тибета». По словам Лапсанга Рампы, в возрасте 7 лет Всеведущие монахи избрали его для одной из самых секретных медицинских операций. Во время трепанации черепа ему хирургически открыли третий глаз. Затем, описывая свою жизнь, монах-ясновидец рассказывал о своих странствиях по горным монастырям и описывал, как в глубоких пещерах под дворцом Далай-Ламы, Поталой он пережил мистерию живой смерти. Вокруг книг Лапсанга Рампы, выходивших в эпоху расцвета Нью-Эйджа, была поднята невероятная шумиха. Эти бредни возмутили немецкого ученого-востоковеда Генриха Харрера, автора книги «Семь лет в Тибете», альпиниста и действительно участника экспедиции СС в Тибет, близко знавшего Далай-Ламу. Для того, чтобы вскрыть тайну личности трехглазого монаха, Харрер нанял частного детектива из Ливерпуля, Клиффорда Берджеса. Результаты этого расследования Харрор предоставил британской газете Daily Mail в феврале 1958 года. Статья сообщила, что автором третьего глаза был некто Сирил Генри Хоскинс, потомственный слесарь, родившийся в городке Плимтон в Девоне в 1910 году в семье сантехника и бросивший среднюю школу. Он никогда не был в Тибете и не говорил на тибетском языке. В 1948 году он официально сменил свое имя на Карл Куон Суо и стал издаваться под псевдонимом Лапсанг Рампа. Разоблачение заставило Хоскинса покинуть Великобританию. Но журналисты таблоидов отправились на его поиски и вскоре обнаружили псевдоламу в небольшом ирландском городке Ноут. Пытаясь уйти от неприятных вопросов, Хоскинс уверял, что в его тело переселилась душа Лапсанга Рампы, который и надиктовал ему текст книги. В своей третьей по счету книги «Рассказ Рампы» 1960 года Хоскинс сообщил, как произошло переселение души. Оказывается, автор при попытке сфотографировать сову свалился с пихты в своем саду в Темс-Дитон, что в Сурее. Падая, он потерял сознание, а когда пришел в себя после контузии – первым кого он увидел был буддийский монах в шафрановой тоге он стал уговаривать хоскинса принять его в свое тело так как не удовлетворен нынешней оболочкой так произошло переселение души собственно именно сочинение сирила генри хоскинса распространили истории о пещерном оружии богов В принципе, использующая так называемые «документы» книга Комогорцева-непомнящего о Нербе» и «Высокие технологии Третьего Рейха» обычная компиляция разного рода общественных слухов и мифов. Она не претендует на серьезность и является чистым развлечением. Однако 18 марта 2017 года ситуация с распространением фальшивок переходит на другой уровень. Тогда автор «Комсомольской правды» Евгений Черных опубликовал интервью с генералом Леонидом Ивашовым, посвященное выходу книги этого военного «Опрокинутый мир». Там повторялись уже знакомые мне легенды и приводились фоксимилие тех же самых документов, что я видел в фонде Блюмкина. Прочитав эту публикацию, я посчитал своим долгом предупредить журналиста о том, что эти документы – очевидная подделка. 24 марта мне пришло письмо и от Черных. «Олег, добрый день». Пришли, пожалуйста, по этому адресу то письмо о тибетской подделке документов о Блюмкине с конкретными замечаниями типа «Тогда не было звания капитана ГБ, которое вы когда-то подготовили». Спасибо, удачи, Евгений Черных». А вот часть интервью Черных с Ивашовым. «Вы сами-то верите в историю с Блюмкиным, товарищ генерал?» – спрашиваю автора книги президента Академии геополитических проблем Ивашова – Да, это материалы из особого архива КГБ СССР. О каком же особом архиве Варшов мог говорить? Таковыми можно назвать только два. Первый из них когда-то действительно был отдельным центральным государственным особым архивом СССР ЦГУА. С 1992 года по 1999 он назывался цхирк Центр хранения и изучения историко-документальных коллекций. Он был создан на основе военных архивных трофеев и содержал материалы, в том числе и спецслужб Германии, Франции, Польши и так далее. Я в этом архиве работал. Там действительно хранилась и часть архива о Ненербе, попавшего в СССР. Правда, это довольно наивные документы, связанные с весьма путанными представлениями нацистов, к примеру, о преподавании в школе и так далее. Сегодня этот архив слит с РГВА. Второй особый архив – это архив дел, которые велись ОГПУ, НКВД, ГУГБ. Он является следственным архивом Центрального аппарата ФСБ России. Какой из них имел в виду генерал Ивашов, неизвестно. Леонид Григорьевич Ивашов – человек с серьезной биографией. Генерал-полковник, дежурный офицер приемной министра обороны СССР Дмитрия Устинова, кандидат исторических наук. В 1992-1996 годах – секретарь Совета министров обороны СНГ. В 1996-2001 годах – начальник Главного управления Международного военного сотрудничества Министерства обороны России. Что же столь солидный, вроде бы, автор сообщает об этих документах в презентовавшейся книге? Говоря об их происхождении, он якобы вспоминает осень 1991 года. Цитата. «А в то же самое время внутри здания главной спецслужбы страны происходят довольно странные вещи. Перед расстрелянными и во многом деморализованными остатками руководства КГБ СССР появляется группа лиц во главе с неизвестной никому женщиной ниже среднего роста, ни русской внешности» с тенью малозаметных усиков над верхней губой. Она предъявляет чекистам документ, подписанный Ельциным с печатью президента РФ и дающий право этой даме, предъявителю всего документа, иметь доступ к самым сокровенным архивным материалам советского государства. Предъявляется перечень дел, хранящихся в самых засекреченных помещениях архива КГБ. И далее он пишет группа с полномочиями от ельцина действовала решительно все документы несмотря на высокие грифы секретности изымались и увозились в штаб квартиру иудео масонского ордена бнайбрид расположенную по решению горбачева на юго западе москвы часть в американское посольство у честных чекистов оставалась одна ночь чтобы хоть что нибудь из самого сокровенного спасти в числе сохраненных для россии «Дело Блюмкина» и другие документы, связанные с Шамбалой. Замечу, что в этой книге приводится все тот же заведомо фальшивый документ с указанием звания Блюмкина как капитана ГБ, что, конечно, сразу придает заявлению Ивашова особый ракурс. Документы «Страны богов», связанные с Шамбалой, в книге Ивашова, несомненно, стали следствием публикаций на нескольких интернет-сайтах, имевших прямое отношение к «Субботину» и фонду Блюмкина. Самое удивительное, что достоверные материалы, связанные с финалом жизни Якова Блюмкина, имеются и были опубликованы задолго до этих шамбалистских сенсаций. Они были напечатаны еще в 1991 году в книге Бориса Леонова «Последняя авантюра Якова Блюмкина» и фактически рассекретили большей частью его деятельность в период с 1918 по 1929 год. Следом, в 1998 году вышла публикация моего знакомого Алексея Велидова, названная «Похождение террориста». И, наконец, Олег Мазохин в книге «Политбюро и органы государственной безопасности» 2017 года опубликовал показания Блюмкина, хранившиеся в бывшем Центральном партийном архиве, ныне РГА-СПИ. Те же страницы из этого дела, которые остались неопубликованными, в том случае, если они были связаны с оперативной деятельностью Блюмкина, как сотрудника ИНО и спецотдела ОГПУ на Востоке, приблизительно можно восстановить. Их пусть и не детально, но все же внятно, рассекречивают хранящиеся в Псковском архиве мемуары Алтаева-Ямщиковой. Именно ее мемуары действительно выводят нас на тему мистики и тайных обществ, но совсем не в той плоскости, чем та, о которой говорит Леонид Ивашов и цитируемый им грубый фейк. Точку в архивных открытиях Ивашова и Непомнящего, на мой взгляд, ставит честное заявление основателя фонда Анатолия Аронова, данное им в интервью одной информационной компании. «Мы сейчас делаем новости фейковые». Чтобы делать проверку, нужно потратить время. У них, у СМИ, нет этого времени, потому что кто первый написал, того и цитируют.